Приложение 1. Методика проведения ревизии шумовых помех. Данное приложение представляет собой практические рекомендации по проведению ревизии шумовых помех. Вам следует ознакомиться с ним с точки зрения консультанта, нанятого определенной организацией для проверки качества профессиональных суждений на примере одного структурного подразделения. Как следует из названия процедуры, ревизия определяет степень распространения шума. В то же время, качественный анализ даст заказчику еще и ценную информацию о наличии искажений, мертвых зон и специфических недостатков в подготовке сотрудников и метода контроля их деятельности. Успешная ревизия обязательно стимулирует изменения в работе подразделения. Изменения коснутся основной концепции, задающей направление суждениям сотрудников и системы их обучения, инструментария, используемого при формировании суждений и системы ежедневного контроля. Если ревизия прошла удачно, не исключено, что заказчик попросит провести ее и в других подразделениях организации. Ревизия шумовых помех требует серьезного объема работы и пристального внимания к подробностям, ибо при выявлении существенных недостатков неизбежно возникнут многочисленные вопросы. Каждый нюанс исследования и технические особенности процедуры следует рассматривать с точки зрения потенциально враждебного отношения со стороны заказчика. Процесс, который мы опишем чуть ниже, нацелен именно на снижение возможной неприязни и заключается в привлечении на свою сторону тех сотрудников заказчика, которые могли бы стать самыми ярыми противниками ревизии. Мы сделаем из них соавторов сценария. Помимо консультанта, привлеченного со стороны или из штата организации, мы включим в деловую игру еще несколько действующих лиц. Команда проекта. Команда отвечает за каждый этап исследования. Если привлечены консультанты из штата компании, они и составят ядро такой группы. Если же консультантов пригласили из сторонней организации, то наша команда проекта будет работать с ними в тесном контакте. Таким образом, мы гарантируем, что штат изучаемой компании будет рассматривать ревизию как свой собственный проект, воспринимая консультантов в качестве группы поддержки. Итак, консультанты занимаются обеспечением сбора данных, анализом результатов и готовят окончательный отчет. В команду проекта также следует включить специалистов, компетентных в вопросах, которые войдут в исследование. Они разработают сценарий игровой ситуации, в условиях которой будут работать эксперты изучаемого подразделения. Каждый член команды проекта должен иметь безупречные профессиональные характеристики. Клиенты. Ревизия шумовых помех полезна лишь в том случае, если приводит к значительным изменениям. Таким образом, уже на ранней стадии проекта необходимо участие руководства компании, клиента заказанного исследования. На первом этапе резонно ожидать скептического отношения со стороны клиента. Однако заранее заданный скепсис станет и преимуществом, если руководитель клиента открыт для обсуждения, проявляет любопытство к результатам ревизии и готов принять меры по исправлению ситуации в том случае, если пессимистические прогнозы подтвердятся. Судьи. Клиент выбирает одно или несколько подразделений, в которых пройдет ревизия. В таком подразделении мы ожидаем увидеть достаточное количество судей, профессионалов, которые формулируют от имени организации суждения по определенным вопросам и выносят соответствующие решения. Судьи должны быть взаимозаменяемы. Если по каким-то причинам один из специалистов не может принять участие в исследовании, его заменяет коллега, от которого ожидается вынесение аналогичного суждения. В самом начале книги мы привели несколько примеров: решения о вынесении приговоров федеральными судьями, а также определение размера страховой премии и величины резерва на возможные потери в страховой компании. В данном случае нам следует выбрать задание для вынесения суждения, которое, во-первых, может быть выполнено в письменном виде, и во-вторых, выражается количественно: доллары, степень вероятности, баллы. Менеджер проекта. На эту роль назначается руководитель высокого ранга из административного аппарата компании. Углубленных специальных знаний менеджеру проекта не потребуется. В то же время высокая должность менеджера имеет практический смысл. Во-первых, нам легче будет преодолевать возникающие административные препоны. Во-вторых, мы лишний раз продемонстрируем то значение, которое компания придает проекту. Задача менеджера заключается в административной поддержке и помощи на всех стадиях, в том числе при подготовке окончательного отчета и доведении его результатов до руководства компании. Подготовка материалов исследования Специалисты, владеющие выбранной нами тематикой деловой игры, часть команды проекта должны быть признанными экспертами в этой области, например, в расчете страховых премий или оценке потенциала инвестиций. Они будут отвечать за моделирование игровой ситуации. Разработка достоверного симулятора тех заданий, что исследуемое подразделение выполняет в обычной деятельности – дело тонкое. Следует учитывать пристальное внимание к результатам исследования, если удастся выявить серьезные проблемы. Команда обязана задать себе вопрос: имеется ли вероятность, что компания согласится с наличием шума в реальных суждениях, если в результате деловой игры мы придем к заключению о высоком уровне шумовых помех? Если ответ однозначно утвердительный, игра стоит свеч. Имеется несколько способов получить положительный ответ. В ходе ревизии шумовых помех при вынесении приговора, глава 1, Консультанты подвели итоги по каждому случаю, составив короткие схематические списки важнейших факторов. Оценки по 16 рассматриваемым делам были выставлены в течение полутора часов. В главе 2 мы рассказали о ревизии шумовых помех в страховой компании, где применялись подробные и чрезвычайно реалистичные резюме по сложным случаям. Оба раза исследователи выявили высокий уровень шума. Оба раза окончательный отчет встретил понимание. Сработал довод о том, что настолько существенные разногласия при рассмотрении упрощенных случаев неизбежно дадут еще больший уровень шума в реальной обстановке. Для каждой игровой ситуации необходимо подготовить вопросники, заполнение которых даст более глубокое понимание причин, по которым каждый судья пришел к конкретному выводу при разрешении игровой задачи. Раздавать подобный вопросник следует только после окончания деловой игры. Анкета должна содержать. Вопросы об основных причинах, побудивших участника к окончательному суждению. Каждый вопрос предполагает развернутый ответ. Перечень фактов, имеющих отношение к смоделированной ситуации. Участнику следует оценить значимость каждого из них. Вопросы, касающиеся взгляда со стороны в пределах категорий, к которой относится игровая ситуация. Например, если все сценарии деловой игры касались прогноза курса доллара, участникам следует оценить, насколько выше или ниже среднего прогноза, в сопоставимых случаях, сложился их собственный прогноз. Предварительная встреча с руководством компании После подготовки необходимых материалов для ревизии следует провести встречу с руководством компании, на которой команда проекта представит свой сценарий. В ходе разговора необходимо обсудить возможные результаты исследования, в том числе и вероятность выявления неприемлемого уровня шумовых помех. Основная цель подобной встречи — ознакомиться с аргументами против особенностей планируемого мероприятия и убедиться в готовности руководства компании отнестись с пониманием к результатам ревизии, какими бы они ни оказались. Нет смысла переходить к следующему этапу, если подобные готовности не отмечено. При наличии серьезных возражений команде проекта потребуется внести изменения в подготовленный сценарий и предпринять новую попытку. Как только общая концепция согласована, команде проекта следует попросить руководителей компании поделиться своими ожиданиями в отношении результатов ревизии, обсудив примерно такие вопросы. Какой уровень разногласий вы ожидаете от каждой пары произвольно выбранных ответов на один и тот же вопрос? Обозначьте максимально приемлемую степень разногласий с точки зрения вашего бизнеса. Какова будет цена определенной погрешности суждения специалиста, например, при отклонении в размере 15% в обоих направлениях? Проведение исследования Следует с самого начала проинформировать в общих чертах руководителя изучаемого подразделения, что его отдел выбрали для специального исследования. Рассказывая о проекте, настоятельно рекомендуем избегать термина «ревизия шумовых помех». Слова «шум» и «зашумленный» пока находятся под запретом, тем более если они относятся к конкретному человеку. Необходимо использовать нейтральные выражения, например, «изучение процесса принятия решений». Руководитель отдела будет отвечать за сбор необходимой информации и доведение сути задания до участников исследования. Менеджер проекта и члены команды проекта также должны принимать участие в этом процессе. Цель исследования следует описать в общих чертах. Например, компания заинтересована в особенностях принятия окончательных решений своими экспертами. Важный нюанс — Участников эксперимента нужно убедить, что исследование анонимно. Имена авторов каждого из отчетов не будут известны даже команде проекта. Если есть необходимость, советуем рассмотреть вариант привлечения сторонней компании для обеспечения подобного инкогнито. Рекомендуем акцентировать внимание участников на отсутствие каких-либо последствий для изучаемого подразделения, выбранного случайным образом из тех структур, что принимают решения от лица компании. В целях обеспечения достоверности результатов ревизии в деловой игре должны принять участие все квалифицированные эксперты подразделения. На эксперимент следует выделить не менее половины рабочего дня, что убедит каждого из участников в значимости исследования. Специалисты подразделения будут выполнять задания одновременно, однако контактировать друг с другом не должны, о чем их и следует предупредить. Команда проекта постоянно будет находиться поблизости и отвечать на возникающие вопросы. Анализ и выводы Команда проекта отвечает за статистический анализ разнообразных игровых случаев, оценку по которым дает каждый из участников и определяет общий итоговый уровень шума, а также его составляющих, межэкспертного и внутриэкспертного шума. Если материал позволяет, команда также идентифицирует статистическое смещение в полученных ответах. Команда проекта имеет еще одно важное задание. Необходимо определить источники вариативности суждений, для чего изучаются ответы в предложенных вопросниках. Каждый из участников эксперимента обосновывает ход своих умозаключений и выделяет факты, оказавшие наибольшее влияние на итоговое решение. Команда проекта сосредоточится на изучении наиболее радикальных вариантов ответов и постарается выявить определенную модель поведения. Следует искать указания на возможные недостатки профессиональной подготовки и изъяны процедур, предусмотренных в компании, включая объем и качество информации, предоставляемой сотрудникам для вынесения суждения. Консультанту и команде проекта из числа сотрудников организации придется совместно поработать в течение еще нескольких месяцев. Им необходимо внести предложение по инструментам и процедурам гигиены принятия решений, определив мероприятие по устранению искажений. Результатом их труда станет оптимизация процесса формирования суждений и решений в изучаемом подразделении. Параллельно консультант с командой экспертов готовит отчет о реализации проекта, который впоследствии будет представлен руководству организации. Таким образом, организация выполнит выборочную ревизию шума в одном из своих структурных подразделений. Вполне возможно, что в дальнейшем руководство решит провести более масштабное исследование в целях оценки и улучшения качества суждений и решений, если Боссов устроит эффективность проведенного исследования».